Глава 5. Коробок спичек. Приключение бутерброда с колбасой. Еще один пример, как можно использовать дедуктивный метод. Евреи из Аризоны играет на скрипке. Единственный звук во всем городе. Мертвая тишина, последовавшая за словами Дайны, была наконец нарушена Робертом Дженкинсом. «Перед нами ряд проблем» произнес он сухим учительским голосом. «Если Дайна что-то слышит. А после того, что она нам продемонстрировала, я склонен думать, что это действительно так. Было бы не бесполезно узнать, что это такое. Но мы не знаем. Это первая проблема. Вторая проблема — это то, что у нас нет топлива. Там снаружи стоит бонник 727, — сказал Ник, — уже приготовленный для взлета. Ты смог бы им управлять, Брайан? Да, — сказал Брайан. Ник простер руки в сторону Брайана, как бы говоря всем своим видом. Ну вот, одной проблемой как не бывало. Допустим, нам удастся снова подняться в воздух. Куда мы полетим? Не унимался Боб Дженкинс. Третья проблема. Прочь отсюда. Тут же сказала Дайна. Прочь от этого звука. Мы должны бежать от этого звука и от того, от чего он идет. Как, по-твоему, сколько времени в нашем распоряжении? спросил у нее Боб Дженкинс. «Когда оно сюда доберется, Дайна, ты можешь нам сказать?» «Нет», — отозвалась она из спасительного объятия рук Лорел. «Я думаю, оно еще далеко. Мне кажется, еще есть время, хотя...» «Тогда я предлагаю сделать то, о чем говорил мистер орик сказал Боб. «Давайте пойдем в ресторан, перекусим и обсудим наши дальнейшие планы. Еда оказывает самое благоприятное воздействие на то, что мосье Пуарон называл серым веществом». «Мы должны спешить», — сказала Дайна обеспокоенно. «Пятнадцать минут», — сказал Боб, — «не больше». «К тому же даже в твоем возрасте, Дайна, пора бы знать, что действовать можно только хорошо, подумав». Альберта неожиданно осенила, что у загадочного писателя были, видимо, свои причины для посещения ресторана. Серое вещество мистера Дженкинса было в самом что ни на есть рабочем состоянии, или, по крайней мере, ему так казалось, а памяту о той зловещей». На проницательной оценке, которую он дал ситуации на борту самолета, Альберт решил, что нужно хотя бы предоставить ему возможность проверить гипотезу. Он то ли хочет нам что-то показать, то ли доказать, подумал молодой человек. «Ну, конечно, у нас есть 15 минут», — сказал он успокаивающим тоном. «Ну, — неохотно протянула Дайна, — наверное, есть». «Прекрасно!» — быстро сказал Боб. «Пришено!» И он направился в сторону ресторана. Словно считая, само собой разумеющимся, что все остальные последуют его примеру, Ник и Брайан переглянулись. «Нам лучше пойти за ним», — тихо сказал Альберт. «Мне кажется, что он что-то знает». «Что именно?» — спросил Брайан. «Я не совсем уверен, но думаю, что это может оказаться полезным». И Альберт последовал за Бобом. Бета не за Альбертом. Остальные присоединились к ним. Лорел вела Дайну за руку. Девочка была очень бледна. Ресторан на седьмом небе представлял собой небольшой зал с морозильным шкафом, полным напитков и бутербродов в глубине, и длинной стойкой из нержавеющей стали возле длинного мармита, разделенного на отсеки. Мармит – стол для сохранения пищи в горячем состоянии в столовых и ресторанах. Все эти отсеки были пустыми и сияли чистотой. На Рашпире не было ни капли масла. Стаканы, традиционные для такого заведения, граненые из толстого стекла, были аккуратно сложены пирамидками на полках сзади, вместе с другой разнообразной, не менее прочной посудой. Роберт Дженкинс уже стоял возле кассы. Когда Альберт с Беттани подошли к нему, он спросил, «Могу я попросить у вас еще одну сигарету, Беттани?» «Попрошай-ка», — сказала Беттани, впрочем, довольно дружелюбно. Она достала пачку «Мальборо» и вытряхнула одну сигарету наружу. Дженкинс взял ее, но, когда Бетта не протянула ему коробок спичек, он отвел ее руку. «Я воспользуюсь одной из этих, хорошо?» Рядом с ним стояла корзина полной бумажных спичек с рекламой бизнес-школы в Лассале. «Для наших друзей, у которых не оказалось спичек, было написано на небольшой табличке возле корзины». Боб взял один из коробков, открывавшихся наподобие маленькой книжечки, и вынул из него спичку. «Как хотите», — сказал обетание. «Но почему?» «Это как раз то, что мы пытаемся выяснить», — сказал Дженкинс. Он взглянул на остальных. Они стояли подли него полукругом, наблюдая все, кроме Руди и Орика, переместившегося вглубь кафетерии и внимательно исследующего содержимое холодильного шкафа. Боб чиркнул спичкой. На покрытой серой поверхности коробка осталась белая полоска, но спичка не загорелась. Он попробовал еще раз. Тот же результат. На третьей попытке картонная спичка сломалась. Все равно от серной головки почти ничего уже не осталось. «Ой-ой-ой!» — -ой", сказал он голосом, начисто лишенным удивления. «Я полагаю, они отсырели. Давайте попробуем те, что снизу идет. Эти должны быть сухими». Он запустил руку на самое дно корзинки просыпав при этом несколько коробков на стойку. На взгляд Альберта они были вполне сухими. У него за спиной Брайан и Ник снова переглянулись. Боб выудил еще один коробок, вынул спичку и попробовал ее зажечь. У него ничего не вышло. «От дьявол!» — сказал он. «Кажется, мы обнаружили еще одну проблему. Можно просить ваш коробок, Беттен?» Она молча протянула ему спички. «Подождите минутку», — медленно произнес Ник. «Дружище, вы что-то знаете...» Только то, что у нашей с вами ситуации есть гораздо более существенный, скрытый смысл, чем мы сперва полагали, — сказал Боб. Взгляд его был довольно спокоен, но лицо, с которого глядели эти глаза, казалось измученным. Я догадываюсь, что, возможно, мы совершили одну большую ошибку, вполне объяснимую при данных обстоятельствах. «Но пока мы не изменим наш взгляд на некоторые вещи, я не думаю, что мы достигли какого-либо прогресса. Я бы сказал, что это ошибка перспективы». К ним подошел Орик. Он взял из холодильника сэндвич, завернутый в бумагу, и бутылку пива. Было похоже, что эти приобретения значительно подняли ему настроение. «Что происходит, ребята?» «Будь я проклят, если я что-нибудь понимаю, — сказал Брайан. «Однако мне это не слишком нравится». Боб Дженкинс взял спичку из коробка бетани и попробовал ее зажечь. Она сгорелась сразу же. «Ага», — сказал он, и прикурил от нее. Запах дыма показался Брайану необыкновенно острым и приятным. И после короткого размышления он понял, почему. Здесь он был единственный, не считая едкого запаха лосьона Ника хоу и тонкого аромата духов Лорелл. Теперь он осознал, что не ощущает даже запаха пота остальных пассажиров. Боб все еще держал в руке зажженную спичку. Он отогнул назад верхнюю часть коробка книжечки, взятые им из корзины, открывая таким образом все спички, и поднес зажженную спичку к головкам остальных. В течение некоторого времени, показавшегося им вечностью, ничего не происходило. Писатель водил горящие спички из стороны в сторону, но головки остальных не загорались, его товарищи смотрели на него, как зачарованные. Наконец... Раздалось какое-то болезненное шипение, и несколько спичек слабо вспыхнули. Они практически не горели, лишь дали слабый отблеск и погасли. Тоненькие завитки дыма поднялись вверх. Казалось, что этого дыма вовсе не было запаха. Бо поглядел своих товарищей и мрачно усмехнулся. «Даже это...» — сказал он больше, чем я ожидал. «Хорошо», — произнес Брайан. «Рассказывайте, я знаю». В этот момент Руди Орик издал вопль отвращения. Дайна вскрикнула и крепче прижалась к Лорал. Альберт почувствовал, как сердце подпрыгнуло у него в груди. А Руди только что развернул свой бутерброд. Брайну показал что это бутерброд с колбасой и сыром, и откусил большой кусок. Теперь же он выплюнул его на пол с гримасой отвращения. «Он испортился!» — воскликнул Руди. «О, черт, какая гадость!» «Испортился?» Живо переспросил Боб Дженкинс. Глаза его блестели, как голубые электрические искры. «О, я сомневаюсь. Обработанное мясо содержит столько консервантов, что его нужно держать дней 8 под палящим солнцем, чтобы оно протухло. А мы знаем, что, судя по часам, электричество и, следовательно, холодильник были отключены меньше пяти часов назад. А может быть и нет». Вступил в разговор Альберт. Вы же сами сказали, что вам кажется сейчас гораздо больше времени, чем на ваших наручных часах. Да, но я не думаю. Морозильный шкаф был еще холодным, мистрорик Когда вы его открыли, он был еще холодным? Не то, что прямо холодным, но довольно прохладным, сказал Руди. Сэндвич все равно пошел к чертям собачьим. Прошу прощения, дамы. Вот, он протянул им бутерброд. Если вам кажется, что с ним все в порядке, попробуйте сами. Боб посмотрел на сэндвич С ведьмым усилием поднял его карту И откусил маленький кусочек с нетронутого конца Альберт увидел Как на лице писателя Мелькнуло выражение отвращения Но тем не менее он не выплюнул кусок сэндвича сразу же Он пожевал его немного И только затем отвернулся Выплюнув его в руку Он сунул наполовину разжеванный кусок в урну Под полкой с приправами И туда же бросил остаток бутерброда Не испортился, сказал он А не имеет вкуса И еще. Похоже, что сама структура вещества разрушена. Его рот скривился в невольной гримасе отвращения Мы называем некоторые продукты пресными, безвкусными. Ничем не приправленный рис, вареный картофель без соли. Но даже самая пресная пища имеет какой-то вкус. Это же не имеет никакого. Это все равно, что жевать промокашку, неудивительно, что вам он показался безвкусным. Он и испортился. Упрямо, повторил лысый. Попробуйте ваше пиво. — предложил Боб. — Уж оно-то не должно было испортиться. Запечатанная бутылка пива не испортится, даже если не хранить ее в холодильнике. Руди задумчиво посмотрел на бутылку Боудвайзера, которую держал в руке, затем покачал головой и протянул ее Бобу. — Я больше не хочу пива, — сказал он. Он обернулся и взглянул на морозильный шкаф. Взгляд его был мрачным и злобным, будто он подозревал, что Дженкинс сыграл с ним какую-то не смешную, но необходимую ему шутку.